Глава восьмая. Полиана наносит визит. Вскоре в Харрингтонском поместье установилось нечто вроде режима дня. Правда, он не совсем укладывался в ту жесткую схему, которую первоначально предполагала мисс Поли. Полиана и впрямь шила, играла на рояле, читала вслух и училась готовить. Но она уделяла всем этим занятиям куда меньше времени, нежели планировалось. Вся вторая половина дня с двух до шести целиком и полностью находилась в ее распоряжении, и она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тетя Поле. Словом, вопреки всем ее опасениям, времени на то, чтобы жить, у нее оставалось предостаточно. Считалось, что это делается для того, чтобы Поляна как следует отдохнула от занятий. Однако неизвестно еще, кому больше требовался отдых ей или мисс Поли. Чем дольше Полиана жила в ее доме, тем чаще достойная мисс Харрингтон восклицала «Ну что за непонятный ребенок!» А завершая ежедневные занятия с племенницей, она чувствовала себя совершенно разбитой и опустошённой. Нэнси со своей частью урока на кухне справлялась куда лучше и не чувствовала себя ни разбитой, ни опустошённой. Наоборот, В среды и субботы она воспринимала почти так же радостно, как и праздники. Поместье Харингтона располагалось как раз на границе города и деревни. И в городских, и в деревенских домах поблизости в это время не оказалось ни одного сверстника Полианы, и ей не с кем было играть. Но, похоже, это ее ничуть не обескураживало. «Меня это совершенно не волнует», — объяснила она Нэнси. «Мне нравится гулять и смотреть на дома и на людей». Я просто обожаю людей. А ты, Нэнси? Ну, не скажу, что я так уж их обожаю. Во всяком случае, не всех, — ядовито проговорила Нэнси. Полиана старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни она просто умоляла, чтобы ей дали какое-нибудь поручение в городе. Во время прогулок ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец» тем самым отличая его ото всех прочих незнакомцев, которых вообще никак не называла. Этот человек всегда носил длинное черное пальто и высокий шелковый цилиндр. Другие незнакомцы одевались не так, и уже этим он выделялся на общем фоне. Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчеркнуто прямо, ходил очень быстро, волосы сильной проседью выбивались у него из-под шляпы, Ни разу еще Полиана не видела его в чем либо обществе, и ей показалось, что ее незнакомец очень одинок. Ей стало его настолько жаль, что в конце концов она решилась заговорить с ним. Здравствуйте, сэр! Не правда ли сегодня чудесный день? весело спросила она. Мужчина испугно огляделся и чуть замедлил шаг. Ты это мне? резко произнес он. Да, сэр радостно подтвердила полиана конечно же вам не правда ли сегодня просто чудесный день <клёх> издал сложное восклицание ее незнакомец неуклонно продвигаясь дальше Поляна засмеялась забавный какой подумала она на следующий день они вновь столкнулись конечно сегодня не такой хороший день как вчера но тоже ничего весело крикнула она ему след Повторил свое восклицание ее незнакомец, и Полиане стало еще веселее. Когда она в третий раз заговорила с ним, ее незнакомец вдруг остановился и спросил: Кто ты, дитя мое? И почему каждый день заговариваешь со мной? Я Полиана Уитер, а вы все один и один. Вот я и подумала, что вам, наверное, очень одиноко. Я рада, что вы остановились, иначе мы бы с вами и сегодня не узнали друг друга. Правда, вы еще не представились. «Ну и ну», — выдохнул мистер ее незнакомец. Больше он ничего не сказал. Лишь изо всех сил припустился вперед. Полиана провожала его разочарованным взглядом. «Может быть, мой незнакомец чего-то не понял? Ведь так не полагается себя вести, когда знакомишься. Он не назвал мне своего имени», — подумала она, тоже продолжая путь. «Сегодня Полиане...» поручили отнести мисс Сноу с из телячьей ножки. Миссис Сноу и мисс Полли принадлежали к одному церковному приходу. Миссис Сноу уже давно болела, и так как она очень нуждалась, все более или менее состоятельные члены прихода считали своим долгом помогать ей. Мисс Полли исполняла свой долг по отношению к мисс Сноу каждый четверг. Он заключался в том, что Нэнси приносила больной женщине что-нибудь на обед, Однако в один из четвергов Полиана выговорила это право себе, и Нэнси, узнав, что мисс Поли не против, без малейших колебаний уступила. «Не очень-то я горю, что не пойду к ней сегодня», — честно сказала Нэнси, когда они остались с Полианой наедине. «Но я-то считаю, что не больно хорошо с ее стороны спихивать это дело на тебя, ягненочек мой. Вот так я тебе и скажу. Нехорошо. Нехорошо. Вот так я тебе и скажу». «Ну, я с удовольствием пойду, Нэнси. Сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоешь», — ехидно отозвалась Нэнси. «А что такое?» — удивилась Полиана. «А то, что никому к ней ходить не нравится. Если бы в людях было поменьше жалости, к ней бы и близко никто не подошел, до того она сварливая. Жаль только ее дочку. Вот уж досталась бедняжке. А то послушать мисс Сноу, так все в этом мире происходит неправильно». Даже дни недели наступает не так. В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье. А если ей принесешь студень, она вмиг заявит, что ей охота цыпленка, А притащи ей цыпленка, тут же скажешь, что мечтала о бараньем бульоне. Вот так смешная женщина, расхохоталась Полиана. Знаешь, Нэнси, мне теперь еще больше хочется на нее посмотреть. Она ведь совсем не похожа на других. А когда люди не похожи, это так интересно. «Да уж что верно, то верно. Миссис Сноу и впрямь на других не походит. Хотелось бы верить, что не походит. Вот так я тебе и скажу. Хотелось бы верить, что мы с тобой не такие», — угрожающе проговорила Нэнси. Вспоминая об этом разговоре, Полиана завернула в калитку, за которой стоял маленький облезлый коттедж. Она предвкушала встречу с этой удивительной миссис Сноу, и глаза ее просто горели от нетерпения. Она постучалась — Дверь открыла девушка с очень бледным лицом. От всего ее облика веяло страшной усталостью. «Здравствуйте!» — вежливо проговорила Полиана. «Я от мисс Поли Харрингтон. Мне очень хотелось бы повидать миссис Сноу. Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы ее увидеть!» Тихо ответила девушка, но Полиана не разобрала слов. Девушка открыла дверь в прихожей, впустила Полиану в полутемную комнату и, затворив дверь, удалилась. Полиана поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте, а потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели. «Здравствуйте, миссис Сноу!» Тут же, подбежав к ней, заговорила Полиана. «Как вы поживаете?» «Мисс Полли просила передать, что надеется, что вы сегодня хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телячий стюдень». «О, Боже!» — раздалось с постели. Я, конечно, очень благодарна, но я так надеялась сегодня поесть бараньи бульон. Поляна несколько торопела. Странно, удивленно сказала она. А мне говорили, что когда вам приносят стюдень, вам хочется цыпленка. Что? резко повернула голову больная. Да так ничего, безо всякого смущения продолжала Поляна. Ну, в общем-то, это не имеет никакого значения. Что зачем идет? Просто Нэнси сказала, что обычно, когда от нас приносят стюдень, вам хочется цыпленка, А когда приносят цыпленка, вам хочется бараний бульон. Но, может быть, Нэнси просто спутала. Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо. Такая поза для нее была чем-то из ряда вон выходящим. Но она об этом не знала и не обратила внимания. — Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай, кто ты такая? — спросила миссис Сноу. — Да нет... «Меня совсем по-другому зовут», — засмеялся Поляна, «И я очень рада, что меня зовут по-другому. Ведь это имя будет даже похоже гипзибы Правда ведь, миссис Сноу?» «Я Поляна Уитер, племянница мисс Поли Харрингтон. Я приехала и теперь живу вместе с тетей, потому-то я и принесла сегодня студень». Первую часть рассказа Поляны миссис Сноу выслушала с большим интересом, но как только речь зашла о студне, тело ее обмякло, И она снова устала откинулась на подушке. «Да-да, большое вам спасибо. Разумеется, твоя тетя очень добра ко мне. Но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы Бара...» Она неожиданно замолчала и резко переменила тему. «Я сегодня совсем не спала. Ну просто ни на минуту глаз даже не сомкнула. Ох, миссис Сноу, как же я вам завидую!» Воскликнула Полиана. Она поставила стюдень на маленькую тумбочку, удобно устроившись на стуле рядом с кроватью, продолжала. «Мне всегда очень жалко тратить время на сон. И вам тоже жалко, миссис Сноу? «Тратить время на сон?» В полном недоумении переспросила больная. «Ну да», — убежденно подтвердила девочка. «Ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Мне так жалко, что ночь пропадает зря». Миссис Сноу снова поднялась с подушек и села очень прямо. Ну ты просто потрясающее дети, воскликнула она. Слушай, подойди к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя. Пляна встала со стола. Ой, но ведь тогда вы заметите мои веснушки, горестно усмехнулась она. Я как раз радовалась, что тут так темно и вы не сможете их увидеть. Но ну, теперь вы смо... Ой, снова воскликнула она, и в голосе ее послышалось восхищение. «Теперь я так рада, что вы сможете их увидеть, потому что теперь я вижу вас. Ни тётя Поли, ни Нэнси не сказали мне, что вы такая хорошенькая». «Я хорошенькая?» — горестно отмахнулась больная. «Ну да, и даже очень. Но неужели вы сами не знаете?» — удивилась Полиана. «Представь себе, нет». Сухо отозвалась миссис Сноу. Из своих сорока лет пятнадцать она посвятила недовольству всем, что ее окружает — У нее просто времени не хватало подмечать что-то хорошее. «Но у вас большие темные глаза, и волосы у вас темные, и к тому же вьются!» Завороженно глядя на больную, говорила Полиана. «Обожаю черные кудри. Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай. А на щеках у вас такой чудесный румянец, но ясно, вы очень хорошенькая миссис Ноу. Думаю, вы просто не можете не заметить этого, когда смотритесь в зеркало». В зеркало!» возмущенно повторила больная и в отчаянии откинулась на подушке. «Увы, я не слишком-то часто гляжусь в него. Думаю, и тебе, моя милая, было бы трудно в него глядеться, если бы ты лежала, как я». «Это верно», — сочувствием отозвалась Полиана. «Дайте-ка я вам принесу зеркало». Она в припрыжку подбежала к комоду и схватила маленькое зеркало с ручкой. Вернувшись к кровати, она окинула больную придирчивым взглядом. Если вы не против, я сначала чуть-чуть причешу вас, а потом вы посмотрите на себя в зеркало. Я очень хотела бы, чтобы вы согласились на это, ладно? Ну, я... Да если ты хочешь... Да, только это бесполезно. Прическа долго не продержится. Ой, спасибо. Я обожаю причесывать других. Пляна осторожно положила зеркало, схватила расческу и увлеченно принялась за дело». «Сегодня я ничего особенного не сооружу», — сказала она. «Мне просто хочется, чтобы вы увидали, какая же вы хорошенькая. А в следующий раз я уж займусь вами как следует», — добавила она, нежно касаясь пальцами вьющихся волос над долбом больной женщины. Следующие пять минут Полиана провела в напряженной работе. Она начесывала, укладывала, поправляла сбившиеся пряди на затылке, потом взбила подушку, чтобы придать голове больной наиболее эффектное положение». Больная хмурилась, усмехалась и то и дело отпускала язвительные замечания, из коих явствовала, что она совершенно не верит в успех. Однако, несмотря на всю язвительность ее тона, чувствовалось, как ее все больше и больше охватывает волнение. «Ну вот», — отдувай, сказала Полиана. Она вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами. Выхватив розовую гвоздику, она воткнула ее в волосы больной. «Теперь, мне кажется, вы уже готовы». — сказала она с некоторой опаской, протягивая у зеркало. — Глядите! — Хм! — произнесла больная, недоверчиво изучая свое отражение. — Вообще-то красные гвоздики мне нравятся куда больше, но какая разница, если цветок к вечеру все равно завянет? — Но вы как раз должны быть рады, что цветы вянут! — воскликнула Полиана. — Ведь это так чудесно, когда в вазе каждый день появляются новые цветы! — Мне очень-очень нравится, когда у вас так пышно уложены волосы, удовлетворенно добавила она. Возможно, ответила мисс Сноу с неохотой признавая очевидное. Все равно эта прическа не продержится долго. Я, дорогая моя, то и дело что ворочаюсь сбоку на бок на подушках. Правильно, не продержится. Но ведь это как раз и хорошо. Я очень рада потому что я смогу приходить и причесывать вас, — весело защебетала Поляна И ещё больше радоваться, потому что у вас такие замечательные чёрные волосы, потому что они прекрасно выглядят на фоне подушки. Мои волосы на белом выглядят куда хуже. Может быть, но мне никогда не нравились чёрные волосы. Малейшая седина в них сразу заметна, — капризно проговорила миссис Сноу. Однако зеркало от лица так и не отвела. «Нет, я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие», — со вздохом произнесла Полиана. Миссис Сноу уронила зеркало на постель и раздраженно посмотрела на девочку. «Нет, моя дорогая, сомневаюсь, что ты была бы рада, окажись ты на моем месте», — сварливо проговорила она. «Попробуй полежать с моё, и тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое». Полиана задумчиво наморщила лоб. «Наверное, в таком положении впрямь трудно радоваться», — подумала она. «Ну, что же прикажешь мне делать?» — торжествующе спросила больная. «Радоваться всему», — ответила девочка. «Радоваться всему? Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь больная в постели все дни напролет? Думаю, тебе это было бы не очень просто». «Что ж ты молчишь?» В следующее мгновение Полиана весело захлопала в ладоши, чем окончательно сбила с толку миссис Сноу. «Да, трудновато!» — воскликнула девочка. «Но ведь как раз это и хорошо, правда, миссис Сноу? Всю дорогу до дома я буду думать, чему вам можно радоваться. Может быть, я придумаю, и тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания!» «Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания!» — еще раз крикнула она и исчезла за дверью. С ума сойти! Что она хотела этим сказать, не отрывая глаз от закрывшейся за девочкой двери, пробормотала миссис Сноу. Она взяла с постели зеркало и снова посмотрелась в него. «А эта крошка умеет обращаться с волосами!» Некоторое время спустя тихо сказала она. Я и не знала, что могу выглядеть так привлекательно. Только какой мне от этого прок? Горестно добавила она и, вновь опустив зеркало на простыню, откинулась на подушке и капризно замотала головой. Зеркало все еще оставалось в ее постели, когда некоторое время спустя в комнату вошла ее дочь Милли. Только теперь она не валялась на простыне, а была тщательно укрыта от посторонних взоров.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 Поспешно согласилась Мили и извлекла на свет бутылку с лекарством. — Ведь я и сама тебя сколько раз уговаривала открыть шторы, но ты никогда раньше не соглашалась. Миссис снова молча перебирала пальцами кружева ночной рубашки. — Неужели никто не может подарить мне новую ночную рубашку? — послышался наконец ее капризный голос. — Но хотя бы для разнообразия кто-нибудь прислал ее вместо бараньего бульона. — Но мама... Воскликнула в конец поражённая Мили, и в возгласе её не было ничего удивительного. Дело в том, что ящик комода таил целых две новые ночные рубашки, и уже несколько месяцев Мили тщетно пыталась уговорить мать воспользоваться хоть одной из них.